Глава 3. Полина. Утром я долго лежала и смотрела в потолок. Мысли в голове ползли вяло, как мухи по оконному стеклу. Я не могла не думать об Андре, о Филе, который оказался где-то далеко, о Пьере, который предпочёл обманывать меня, прикрываясь маской друга. Кто следующий? Кто следующий меня оставит? Но нужно было найти в себе силы жить дальше. Это было нелегко и необходимо. Я не сломаюсь. Не имею права, не для того пережила эти страшные невыносимые дни, чтобы сдаться сейчас. Заставила себя встать, позвала служанок, и они тут же захлопотали вокруг, спрашивая, какое платье предпочту надеть, какую хочу причёску. А мне было всё равно. настолько, что сама себе поражалась. Взглянула в зеркало, в нём отразилась незнакомая девушка в платье цвета зелёного яблока с подобранными русыми локонами. В ней не было ничего общего с Полиной Лериер, она даже выглядела старше. Я улыбнулась, и девушка улыбнулась в ответ. "Матушка, спустятся к завтраку?" спросила служанок. "Баронесса уехала рано утром", ответила одна из них. Куда же? Разве мне кто-то докладывал, мать никогда не посвящала меня в нюансы личной жизни. Сказать, что сильно расстроилась, конечно, нет. Скорее испытала нечто вроде облегчения. Приказала накрывать завтрак в малой столовой, а голова была занята родительными переменами, которые случились со мной всего за несколько дней. Наверное, так и бывает, когда рушатся иллюзии. Болезненно, неотвратимо, но иногда необходимо. За завтраком ела мало, пробовала то одно, то другое блюдо в надежде, что проснётся аппетит, но еда казалась похожей на безвкусную тянучку. Вдруг у двери возникло какое-то оживление. Мадмозель Лерьер появился на пороге слуга. Герцог де Риаль просит вас принять его незамедлительно. Герцог де Риаль первой реакцией был ужас. Но потом с удивлением осознала, что испугалась будто по привычке, а на самом деле было всё равно, что теперь может Герцог. Он и так отнял у меня всё на свете. Передайте, что я буду рада, если его светлость присоединится ко мне за завтраком, ответила я. "Но ваша матушка, пробормотал было слуга, будет недовольна. Конечно, неприлично юной девушке" наедине беседовать с мужчиной. Но дом полон слуг, а герцог казался мне благороднее некоторых судейских, хотя я и ненавидела его. Просите, и пусть на стол поставят ещё один прибор. Кажется, я схожу с ума. Как иначе объяснить, что не трепещу перед герцогом, что принимаю его без позволения матери? В конце концов, если сейчас он захочет меня арестовать, никто не сумеет ему помешать. А следом за слугой уже появился мой недавний кошмар. Такой же, каким я запомнила его на суде, чёрный как ворон, немного утомлённый, но взгляд цепкий и собранный. Добрый день, мадмуазель Лерьер, поклонился он. Здравствуйте, господин главный дознаватель, ответила я. Не ожидала вашего визита. Простите, что нарушаю приличие, но я приехал, как только узнал что вы вернулись домой. Хорошо хоть не стал будить посреди ночи. И на том спасибо. Присаживайтесь. Я приторно улыбалась. Улыбка намертво приклеилась к лицу. Как бы потом не пришлось смывать с мылом. Дождалась, пока герцог сядет напротив, и махнула рукой, приказывая прислуги налить ему чай. Адриаль изучал меня, чуть склонив голову на бок, будто большой пес или волк, который взял след добычи. «Чему обязана?» — столь раннему визиту? — спросила спокойно. «Все ли ладно во вверенной вам службе?» «Вашими молитвами», — ответил Дориаль. Но прищур его стал еще более хищным. «Думаю, вы и так понимаете, зачем я здесь, мадемуазель Лерьер». «Понятия не имею», — пожала плечами. «Кажется, вы вчера поспособствовали тому, чтобы моего жениха отправили в пустоту? Я думала, на этом вопросы исчерпаны». Увы, вопросов осталось больше, чем ответов. Я осторожно глотнула остывающий чай. Попробуйте пирожное, сказала гостью. Они особенно удались. Ради приличия дореалю пришлось выпить немного чаю, прежде чем продолжить ненавязчивый допрос. А я успела сделать выводы. Первый он здесь неофициально, иначе не сидел бы со мной за одним столом, а допрашивал в управлении. Второй В деле Анри не всё так ясно, как пытались выставить на суде, и де Реал это понимает, но по какой-то причине решил не вмешиваться. Итак, решила, что хватит играть в гляделки. Я всё-таки хотел бы задать вам несколько вопросов. Раз уж вы перестали от меня скрываться, хмур ответил Герцк. Я не скрывалась, вы просто плохо искали. Он злоуставился на меня. Что ж, находить врагов это тоже талант. Видимо, я как раз подыскала одного. И где же вы были? Позвольте узнать. Там же, где и все, в зале суда. Так почему же не выступили как свидетель защиты? Потому что меня никто не желал слушать. И снова потянулось к чаю. Дориал отвёл взгляд, признавал мою правоту. Так какие у вас вопросы? Решила, что хватит тянуть кота за хвост. Что вам известно об убийстве магистра Таймуса? Угрюмо спросил главный дознаватель, что Анри не виноват. А кто виноват, должен был выяснить суд. Но вы заткнули рот простым людям, прикрывая свою ошибку. Так ведь удобнее. Правда, ваша светлость. Вы не правы, мадмуазель Лерьер. Если бы у меня были доказательства невиновности графа Веирана, я бы не настаивал. На обвинительном приговоре я удивлённо замерла. Значит ли это, что как раз Герцог действовал исключительно в рамках закона? Я вспомнила, как он сомневался там, на судебном заседании. Но уже поздно. Ничего не изменить, сказала тихо. Но я верю, что рано или поздно настоящий убийца получит по заслугам. Если вы Знаете что-то, что может в этом помочь? Расскажите, Полина. Попросил Дариал. Андрей и так вам всё сказал. Это было тёмное заклинание, проведённое через зеркало. Неужели в столице много магов, которые могут совершить подобное? Это ведь огромный уровень силы. Вы правы. Что ж, если вам станет что-либо известно, вы знаете, где меня искать. Только не приходите в управление. лучше домой. Даже так магистрат не дал Герцу го разрешение на расследование, или Дариаль боится навлечь немилость на свою голову. Хорошо, ответила я. Если вдруг что-то узнаю, сообщу. И я рада, что вы пытаетесь поступить по совести, Герцк Дариаль. Правда, не Анри, ни его родителям это уже не поможет. Последний вопрос, мадмуазель Лерьер. и я избавлю вас от своего присутствия». «Какой же?» — насторожилась я. «Где находится Филипп Вейран?» «Понятия не имею», — едва сдержала торжествующую улыбку. «Да, Фила, вам не добраться, господин дознаватель. И в любом случае не сказала бы. Оставьте Филиппа в покое. Вы и так лишили его всего, чего могли. Давайте закончим на этом. Я устала». «Благодарю за чай». Дариаль поднялся из-за стола. "Боюсь, что мы не прощаемся с мадмозель Полина". "Очевидно, это именно так", ответила я. "До встречи". Герцк вышел из комнаты. Гулко стуча каблуками сапог, а я замерла. Вот теперь стало не по себе. Неприятная дрожь пронзила тело. Что я только что творила? Сунула голову волку в пасть, но зверь подавился и отпрянул. Надолго ли? У меня не было планов на день, в голове царила полная пустота, но надо с чего-то начинать. И у меня появилась достаточно абсурдная на первый взгляд мысль. А что, если Анри подставили не потому, что он первым ощутился у тела магистра, а наоборот, кто-то сделал так, чтобы именно Анри попал под подозрение? Если за убийством стоит личный враг семьи Веранов, который решил таким образом и свести старые счёты, и избавиться от магистра. Я слишком мало знала о семье Анри. Похоже, настало время узнать. Полчаса спустя я выходила из дома, скрыв лицо капюшоном накидки. Было душно, собирался дождь, но я не обращала внимания на погоду. Просто шла и шла, пока впереди не показались обугленные стены особняка ве иранов. Здесь ничего не изменилось с того дня, когда мы с Филом приходили сюда после смерти его родителей, только на стенах кое-где виднелись оскорбительные надписи. Так глупо. Пока граф Виктор был жив, никто бы не рискнул сказать ему подобное в лицо. Почему я пришла сюда, сама не смогла бы ответить. Мне надо было делать хоть что-то. как-то отвлечься от того кошмара, в котором находилась в последние дни. Может, последовать примеру Филиппа и пройтись по дому, надеясь, что никакая балка не рухнет на голову. Вот только даже добраться до ворот я не успела. Мадмозель Лерьер, тихонько окликнул меня кто-то. Я обернулась, готовясь бежать от неведомой опасности, но передо мной был старый знакомый, Жерар, тот самый слуга, который увёл меня из особняка перед нападением разъярённой толпы. "Здравствуйте, Жерар", грустно улыбнулась я. Жуткие воспоминания, но Жерар связывал меня с этим местом, с семьёй Анри. "Вам не стоит здесь находиться", сказал хмурый, немолодой уже мужчина. "Идёмте". А ведь Жерар наверняка работал в доме Веиранов не один год, поэтому я покорно пошла за ним. "Куда вас проводить?", спросил он. "Туда, где мы сможем побеседовать", ответила я. Похоже, Жирар засомневался, а стоит ли. Но всё-таки кивнул и свернул к небольшой кондитерской. Странный выбор места для разговора, конечно. Владелица кондитерской, моя сестра, тут же развеял Жирар мои сомнения. Мы переступили порог, и в нос ударил запах ванили. Так вкусно, даже стало немного легче. полноватая женщина, которая вышла в зал при звуке колокольчика, кивнула Жерару и утратила к нам интерес. А мы расположились за дальним столиком. Молоденькая служанка подала нам чай и пирожные, не спрашивая. Я огляделась по сторонам. В уютной кондитерской было немноголюдно. Только один столик, кроме нашего, был занят смеющейся парочкой, которой не было дела ни до кого вокруг. О чём вы хотели поговорить, мадмуазель Полина? Жерар предусмотрительно решил не упоминать титулов о ваших бывших хозяевах, ответила я, тоже никого не называя напрямую. Не вмешивались бы вы в это, мадмуазель? Слуга сокрушённо покачал головой. Поздно. Я уже вмешалась и отступать не стану. Жерар отвёл взгляд. По всей видимости, ему тоже было нелегко. Я заметила, что слуги Вейранов были преданы хозяевам, и большинство, видимо, погибли вместе с ними. А Жерар выжил потому, что спасал меня, и, наверное, как и я, не смог прорваться обратно к дому. Спрашивайте. Мы поняли друг друга верно. Граф Виктор подозревал, кто сделал так, чтобы именно его сын был признан виновным. Не совсем. У графа было много врагов. Он ведь когда-то служил в тайной службе. А честные люди в подобных структурах часто вызывают на себя чужой гнев. Например, думаете, он обсуждал это со мной. Я помню только несколько достаточно спорных процессов. Например, дело судьи Горднера. Тогда графу поступало столько угроз, что графиня с сыновьями была вынуждена уехать к дальним родственникам. Или дело банды Цикория, которую покрывали сильные миры с его Я уже молчу о неприятностях с предыдущим магистром тьмы. Хотя у графа и с новым-то отношения не сложились. Мне всегда казалось, что Виктора побаиваются. Понимаете? Я ничего этого не знала. Наверняка в то время была слишком юна или обучалась в колледже. Там мы были словно оторваны от мира, и любой из них мог, сказала задумчиво. Любой. Я уверен, те, кто осудил Анри, действовали не против него, а против его отца. Сам Анри был очень светлым человеком. Он бы никогда не сделал того, что ему приписывают. Да и особо серьёзными врагами не успел обзавестись. Или же что? Я поняла, что Жерар чего-то не договаривает, сомневается, может ли мне доверять. Послушайте, заговорила я ещё тише. У Анри всё ещё есть шанс спастись. И если он вернётся, сомнений в его невиновности не останется, но разве от этого исчезнут враги его семьи? Нет, а Филипп? Ему ведь тоже придётся столкнуться с этим. Филипп исчез, но он жив и здоров. Жерар посмотрел на меня как-то странно, со смесью удивления и уважения. Это правда, мадмозель? До него не добрались? Нет, ответила я. Он в порядке. И Жерар Впервые за весь наш разговор улыбнулся. Вы вернули мне надежду, мадмозель, сказал он. Если увидите его, передайте, что мы очень ждём его возвращения. Боюсь, это будет не скоро, но передам. Благодарю вас. Тогда я должен сказать, враги это не единственная проблема графа Виктора, мадмозель. Вторая была связана с господином Филиппом. И что же это насторожилось я? Не могу знать. По слухам, когда родился младший сын, и стало понятно, что он тёмный, добавила я. Именно. Так вот, когда граф узнал об этом, он несколько дней чёрный ходил, а потом вроде бы успокоился. Но доверенная служанка графини рассказывала мне, будто было некое то ли знамение, то ли предсказание о ребёнке, и оно никого не порадовало. Графиня даже плакала. А граф почти не приглашал к Филиппу сильных наставников в его типе магии, словно пытался оградить от чего-то. Странно, прошептала я. Более чем. А однажды в наш дом приходил предыдущий тёмный магистр. Как раз тогда они сцепились с графом, и я слышал, как он сказал: "Что, боишься, что я твоего щенка раздавлю? Так я с детьми не воюю". Не знаю, связано ли это Жирар покосился на парочку со старшим сыном, но пока были живы граф и графиня, разве кто-то осмелился бы столкнуться с ними? Мы замолчали. Мне нужно было обдумать всё, что я услышала от Жирара. Значит, с одной стороны, у графа Вейрана было очень много врагов, а с другой что-то не так с магией Филиппа. Об этом же говорил Пьер. Сила Фила настолько велика, что нужно как можно скорее обучать его управляться с ней. Во что же вмешался Виктор Вейран? Если вам понадобится помощь, мадмуазель, вы всегда можете найти меня здесь, тихо сказал Жерар. Я помогаю сестре, потому что мне некуда больше идти. Спасибо, ответила я. Уверена, рано или поздно истина раскроется. Я верю в это. Мы тепло попрощались. И я вышла из кондитерской, а Жерар так и остался за столом перед нетронутым угощением. С чего начать? Филипп в безопасности. До него не доберутся, потому что даже я не знаю, где точно он находится, а Пьер никому не скажет. Значит, нужно попытаться узнать, в чём была суть конфликта графа Верана с сильнейшими из его врагов, а особенно с предыдущим магистром тьмы.